Глава двадцать Один ответ. пивара с легким нетерпением ждала, пока стройная маленькая принятая ставила серебряный поднос на столик у стены и снимала салфетку с блюда с пирожками. Низенькая женщина с серьезным лицом Педра не была медлительной и не выказывала никакого раздражения тем, что вынуждена все утро провести на побегушках у восседающей. Она действовала точно и аккуратно. Эти качества были ценными и нуждались в поощрении. Однако, когда принятое спросила не налить ли ей вина, Певара сухо ответила, «Мы сами справимся, дитя мое, ты можешь подождать в передней». Она чуть не сказала молодой женщине, что там может возвращаться к своим занятиям. Педра раскинула белую юбку с цветной каймой в грациозном реверансе, не проявляя и намека на то смущение, в какое часто приходили принятые, когда восседающие выказывали раздражение. Принятые слишком часто считали, что сердитые нотки в тоне восседающих выражают сомнения в их пригодности для того, чтобы носить шаль, словно у восседающих нет других забот. пивара подождала, пока дверь за педрой закроется, щелкнув замком, а затем одобрительно кивнула. «Эта девушка скоро станет айсседай», — проговорила она. Когда любая из женщин получала шаль, это всегда приносило удовлетворение, но особенно в тех случаях, когда вначале она казалась малообещающей. Небольшие радости — это все, что оставалось им в эти дни. «Но ни одно из наших, — думается мне, — отозвалась ее нежданная гостья, поворачиваясь от миниатюрных портретов умерших членов семьи Певары, что стояли в ряд на мраморной каминной полке с волнистой резьбой. Она неуверенно чувствует себя с мужчинами. Мне кажется, они нервируют ее. Саму Тарну мужчины, несомненно, не нервировали, как и почти все остальное, по крайней мере, с тех пор, как она получила шаль немногим более двадцати лет назад. Пивара помнила ее очень нервозной послушницей, но сейчас голубые глаза светловолосой Айсседай были тверды, как камни, и тепла в них было не больше, чем в камнях зимой. Но, несмотря на все это, в ее холодном горделивом лице в складке ее губ было что-то, из-за чего этим утром она казалась беспокойной. Пивара не могла представить себе, что могло заставить Тарну Феер нервничать. Настоящий вопрос, впрочем, заключался в том, зачем Тарна явилась к ней. С ее стороны было почти неподобающим посещать любую из восседающих приватно. А особенно красную. Тарна по-прежнему занимала комнаты здесь, в той части башни, что была отведена для красных. Однако, поскольку она заняла новый пост, она больше не являлась частью красной Айя, несмотря на темно-красную вышивку на темно-сером платье. То, что она откладывала переезд в новые апартаменты, могло быть принято за жест деликатности теми, кто не знал ее Все, что выходило за рамки повседневности, настораживало Пивару с тех пор, как Синя вовлекла ее в охоту за черной Айе. К тому же Илайда доверяла Тарне почти так же, как она доверяла Галине. Благоразумие требовало относиться с большой осторожностью к любой, кому доверяет Илайда. Одна мысль о Галине «Сожги свет эту женщину во веки веков» до сих пор заставляла Пивару скрипеть зубами, но здесь имелась и вторая взаимосвязь. Галина также проявляла к Тарне особый интерес, когда та была послушницей. Правда, Галина проявляла интерес к любой послушнице или принятой, которая, по ее мнению, могла присоединиться к красным, но это была еще одна причина быть осторожной. Разумеется, на лице пивары не отразилось ничего. Она слишком долго была, а исседай, чтобы допустить подобное. Улыбаясь, она протянула руку к узкогорному серебряному кувшину, стоявшему на подносе, распространявшему сладкий запах пряностей. Выпишь, вино в качестве поздравления с повышением. С серебряными кубками в руках они сидели в креслах, украшенных спиральной резьбой. Этот стиль вышел в кондоре из моды уже сотню лет назад. Но пиваре он нравился. Она не видела причин менять свою мебель, или что-либо другое для того, чтобы соответствовать капризам настоящего момента. Эти кресла служили ей с тех пор, как их сделали, и они были очень удобными, если положить на них несколько подушек. Тарна, однако, сидела выпрямившись на краешке сиденья. Ее и вообще-то трудно было назвать апатичной, но сейчас она действительно была беспокойной. Не уверена, что поздравления здесь уместны, сказала она, теребя узкий красный палантин, наброшенный на шею. Конкретный оттенок не оговаривался специально. Лишь бы любой, кто увидит его, мог назвать его красным. И она выбрала ярко-алый цвет, почти полыхавший собственным светом. Лайда настаивала, и я не могла отказаться. Многое изменилось с тех пор, как я покинула башню. Как внутри нее, так и вне ней ее. Алвиарин заставила всех относиться к хранительнице с осторожностью. Подозреваю, некоторые захотят, чтобы ее высекли, когда она наконец вернется. А Элайда... Она сделала паузу, чтобы отхлебнуть вина, но, опустив кубок, продолжила уже другим тоном. — Я часто слышала, как тебя называют чуждой условностям женщиной. Я слышала даже, будто ты как-то говорила, что не отказалась бы иметь стража. «Меня называли и похуже, чем чуждой условностям», — сухо отозвалась Певара. Что Тарна собиралась сказать насчет Элайды? Она говорила так, словно, будь ее воля, она отказалась бы от палантина хранительницей летописей. Странно. Тарну трудно назвать застенчивой или робкой. Лучше будет побольше молчать. Особенно насчет стражей. Она и так слишком много наговорила, если это уже стало общеизвестным слухом. Кроме того, если достаточно долго молчать, собеседница обязательно заговорит, хотя бы для того, чтобы заполнить паузу в разговоре. С помощью молчания можно узнать очень многое. Певара медленно отхлебнула из своего кубка. В вине было слишком много меда на ее вкус, и не хватало имбиря. По-прежнему выпрямившись, Тарна поднялась и подошла к камину, где вновь встала, разглядывая миниатюры на белых лакированных подставках. Она подняла руку, чтобы прикоснуться к одному из костяных овалов, и Певара почувствовала, как ее плечи напряглись помимо ее воли. Георгу, ее младшему брату, было всего 12 лет, когда он умер, когда погибли все эти люди, изображенные на портретах, во время восстания приспешников темного. Их семья была не из тех, что могли позволить себе костяные миниатюры. Но как только у нее появились деньги, она разыскала художника, который сумел воплотить ее воспоминания. Георг был чудесный мальчик, высокий для своих лет и совершенно бесстрашный. Лишь спустя долгое время после происшедшего она узнала, как умер ее младший брат. С ножом в руке, стоя над телом отца и пытаясь не подпустить толпу к матери. Так много лет прошло. Они все были бы уже давно мертвы в любом случае. И их дети, и дети и их детей. Но бывает ненависть, которая не умирает. Дракон возрожденный, таверен, так я слышала, сказала наконец Тарна, не отрываясь от портрета Георга. Как ты думаешь, это он изменяет возможности повсюду? Или мы сами изменяем будущее, двигаясь шаг за шагом, пока не обнаруживаем себя там? где совершенно не ожидали оказаться. — Что ты хочешь этим сказать? — спросила Певара немного более резко, чем ей бы хотелось. Ей не нравилось, что та так пристально рассматривает изображение ее брата, говоря при этом о мужчине, умеющем направлять силу, даже если это возрожденный дракон. Она прикусила губу, чтобы не сказать Тарне повернуться и посмотреть на нее. По чужой спине можно прочесть гораздо меньше, чем по лицу. Я не предвидела в солидаре больших трудностей. Особого успеха тоже не ожидалось, но то, что я обнаружила...» Тарна покачала головой или просто изменила угол, под которым рассматривала миниатюру. Ее речь была медленной, но чувствовалось, что она помнит о безотлагательности своего дела. «Я оставила голубятницу в дне пути от деревни, однако у меня заняло меньше, чем полдня, чтобы вернуться к ней». И после того, как я отправила птиц с копиями своего отчета, я двигалась так быстро, что мне пришлось заплатить этой женщине и отпустить ее, потому что ей было за мной не угнаться. Не скажу, сколько лошадей я сменила по дороге. Порой животные были так измотаны, что мне приходилось демонстрировать свое кольцо, чтобы в конюшне согласились их обменять, даже когда я доплачивала серебром. Из-за того, что я так торопилась, получилось так, что я добралась до деревни в Муранде как раз тогда, когда там находились вербовщики. Не будь я так напугана тем, что увидела в Солидаре, я добралась бы до Эбудар и наняла бы там корабль до Ильяна и вверх по реке. Но одна мысль о том, чтобы идти на юг, а не на север, мысль о том, что придется ждать судно, Была столь невыносима, что я стрелой помчалась к Тарвалону и оказалась в этой деревне как раз, чтобы увидеть их. Кого, Тарна? А шаманов? И здесь она повернулась. Ее глаза были по-прежнему кусочками голубого льда, но в них было напряжение. Она держала свой кубок обеими руками, словно пытаясь впитать его тепло. — Я, разумеется, тогда еще не знала, кто они такие. Но они открыто вербовали мужчин, чтобы следовать за драконом Возрожденным. И самым мудрым с моей стороны было сначала послушать, а потом уже говорить. И хорошо для меня, что я так поступила. Их было шестеро, пивара. Шестеро человек в черных мундирах. У двоих на воротниках были серебряные мечи. Они проверяли мужчин на предмет того, могут ли те научиться направлять. О, они не говорили этого прямо. Владеть молниями — так они называли это. Владеть молниями и править громом. Но мне было вполне ясно, о чем они говорят. Даже если этого не понимали те глупцы, которых они вербовали. — Да, хорошо, что ты осталась в тени, — тихо сказала Пивара. — Шестеро мужчин, способных направлять, более чем опасно для одинокой сестры. Наши глаза и уши только и говорят, что об этих вербовочных отрядах Их, кажется, разослали повсюду, от Салдеи до Тира, но ни одна сестра, по-видимому, не может предложить ничего вразумительного, как их остановить. Если для этого уже не поздно. Она вновь чуть не прикусила себе губу. Вот в чем проблема, когда говоришь. Иногда получается так, что говоришь больше, чем намеревался. Как ни странно, это замечание несколько ослабило напряжение владевшей тарной. Она вновь уселась в кресло и откинулась на спинку, хотя в том, как она держалась, все же оставалась нотка настороженности. Она тщательно выбирала слова, прерываясь, чтобы поднести к губам кубок, но, как заметила пивара, не выпила ни глотка. У меня было достаточно времени на раздумье, пока я плыла на корабле на север. Даже более чем достаточно, поскольку глупец-капитан посадил нас на мель с такой силой, что у него сломалась мачта, а в корпусе оказалась пробоина. Прошли дни, пока мы, высадившись на берег, пытались окликнуть другое судно, и дни, пока нам удалось найти лошадь. Шестеро этих людей, посланных в одну деревеньку, наконец-то убедили меня. О, они, конечно, ходили и по округе, но те места не так уж густо населены. Мне... Мне кажется, уже слишком поздно. Элайда считает, что их всех можно укротить. — уклончиво произнесла Певара. — Она и без того слишком сильно открылась. — Когда они могут позволить себе послать шестерых в одну маленькую деревушку и умеют перемещаться? Я вижу здесь лишь один ответ. — Мы. Тарна поглубже набрала воздуха, вновь теребя свой ярко-алый палантин, но теперь поступала так скорее для того, чтобы собраться с духом, чем для того, чтобы выиграть время. — Красные сестры... — Должны взять их как своих стражей, Певара. Это было настолько неожиданно, что Певара моргнула. Если бы у нее было хоть на волос меньше самообладания, она раскрыла бы рот. — Ты серьезно? Ледяные голубые глаза твердо встретили ее взгляд. Худшее было позади, немыслимое уже произнесено вслух, и Тарна вновь превратилась в женщину, высеченную из камня. С такими вещами вряд ли шутят. Единственный другой вариант – позволить им делать, что они хотят. Кто еще сможет сделать это? Красные сестры привычны иметь дело с такими, как они, и готовы взять на себя необходимый риск. Любая другая дрогнет. Каждой сестре придется взять нескольких. Но зеленым по-видеому удается справляться с этим вполне неплохо. Однако, думается мне, любая зеленая упадет в обморок, если ей предложат что-либо подобное. Мы, красные сестры, должны сделать то, что необходимо. — Ты обсуждала это с Элайдой? — спросила пивара и Тарна нетерпеливо тряхнула головой. Элайда считает именно так, как она сказала. Она... Желтоволосая Айседай хмурясь посмотрела в свой кубок, прежде чем продолжить. Элайда часто верит в то, во что хочет верить, и видит то, что хочет видеть. Я пыталась поднять вопрос об шаманах в первый же день, когда вернулась. Не для того, чтобы предложить связывать их узами. Ей такое нельзя предлагать. Я не настолько глупа. Она запретила мне вообще упоминать ей о них. Но ты чуждой условностям. А как ты считаешь, их можно будет укротить после того, как они будут связаны узами? Понятия не имею, что станет с сестрой, связанной с ним узами, и, по правде говоря, и не хотела бы этого узнавать. «Так она пытается выиграть время», — осознала Пивара. «Когда они начали разговор, она не имела представления, к чему он клонится, но поручилась бы чем угодно, что не к этому». «Это может быть концом, и это может оказаться невозможным», — холодно ответила Тарна. «Она действительно была каменной. В любом случае, не вижу другого способа справиться со шаманами». Красные сестры должны связать их узами, как стражей. Если это возможно, я буду среди первых. Но это должно быть сделано». Она сидела спокойно, прихлебывая свое вино, и в течение долгого времени Певара могла лишь в оцепенении смотреть на нее. Ничто из сказанного Тарной не доказывало, что она не была из Черной Айи. Однако Певара не могла относиться с недоверием к каждой сестре, которая не могла этого доказать. Точнее, могла и не доверяла, когда дело касалось черных. Однако у нее были и другие заботы, с которыми необходимо было справляться. Она была восседающей, а не простой ищейкой. Ей надо думать о Белой башне и об седай, находящихся вдалеке от башни, и о будущем. Запустив пальцы в свой вышитый поясной кошель, Певара вытащила из него маленький клочок бумаги, скатанный в тоненькую трубочку. Ей казалось, что он должен полыхать огненными буквами. До сих пор она была одной из двух женщин во всей башне, кто знал, что здесь написано. Даже уже вытащив записку, она заколебалась, прежде чем передать ее Тарне. Это пришло от одного из наших агентов в Кореене, но было написано «Тувин Газал». Взгляд Тарны метнулся к лицу Певары при упоминании имени Тувин. Затем вновь вернулся к посланию. Ее каменное лицо не изменило выражение, даже когда она закончила читать, и позволила бумажке вновь скрутиться в трубочку у нее в руке. — Это не меняет ничего, — проговорила она решительно и холодно. — Это лишь делает то, что я предлагаю, более настоятельным. — Наоборот, — вздохнула Певара, — это меняет все, меняет весь мир.